Глава 4. Какие сигналы посылает нам наше тело и как правильно их оценить? Такие разные симптомы. Сыплются волосы, припухают лимфоузлы, больно глотать, ноют суставы, периодически икры ног сводит судорога. В своих предыдущих книгах я подробно описывал каждый симптом в отдельности и давал практические советы. Но ведь симптом симптому рознь. Одно дело, когда судороги ног или диффузное выпадение волос длятся довольно длительное время и всерьез беспокоит, и другое, когда то приходит, то уходит, не сильно и беспокоят, но неприятно и тревожно. На самом деле за всеми этими состояниями далеко не всегда стоит какая-либо болезнь. В ответ на стресс, хроническую усталость, недосып, организм реагирует разбалансировкой своих регуляторных механизмов что может и давать вам разнообразные неприятные ощущения. Мы это все усугубляем перееданием, избыточным весом, физической неактивностью, уж молчу про сигареты и алкоголь. К тому же мы все топчемся на одной тесной площадке, транспорт, рабочее место, магазины, банки, поликлиники и так далее. Это обозначает абсолютно неизбежный обмен вирусами через прямой контакт пресловутым воздушно-капельным путем или через контакт с различными загрязненными поверхностями, такими как поверхность стола, компьютерная мышка или ручка тележки в супермаркете. Проявит ли этот подхваченный вирус свой характер явно с развитием у человека слабости, разбитости, озноба, или о нем расскажут временно, весьма умеренно увеличенные лимфоузлы и, как правило, клинической необходимости его определять нет? Но умеренное ухудшение общего состояния с описанными симптомами вирусы, скорее всего, вызовут. В предыдущих моих книгах мы подробно разбирали синдром хронической усталости, фибромиалгию, когда болит все тело, и можно определить множество болевых точек в определенных частях тела, депрессию. Могу предположить, что большинство читателей концентрировались на основных симптомах и не обратили должного внимания на то, что всем этим состоянием сопутствуют боли в горле, временное увеличение лимфоузлов, летучие боли в суставах и горле, танзелит. То есть при том, что каждая из этих жалоб может быть самостоятельным симптомом, часто они могут быть фоном для упомянутых болезней. Уроки от зрителей Люди всегда ждут конкретных объяснений. На вопрос, почему, они ожидают совершенно конкретного ответа. Это и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что, получив от врача перечень возможных причин, люди имеют возможность на них воздействовать и избегать подобного в будущем. Ну или попытаться, а если не получится, то хотя бы успокоиться, что у них нет чего-то более опасного. Плохо, потому что в медицине далеко не всегда возможны конкретные четкие ответы. Примерно в 50% случаев мы говорим о том, что имеющиеся симптомы идиопатические, то есть не имеющие под собой известных нам реальных причин. Практический вывод для меня. Всегда четко изложить все возможные варианты, от простого к сложному, объяснить процент вероятности каждого в их конкретном случае. И только после этого говорить об идиопатическом характере симптомов, подчеркнув, что такой вывод всегда является диагнозом исключения.